Какие кружки? По изучению истории партии и углублению марксистско-ленинских знаний. Как это было до революции, когда старые большевики руководили такими кружками на заводах? Еще такой, кажется, последний вопрос. Они, то есть группа Батюка, могли бы провести в жизнь террористические акты против коменданта, бургомистра и других немецких ставленников. Но Яков в своем письме говорит что у них нашлись товарищи, которые возражают. Они доказывают, что марксисты-ленинцы против личного террора. Индивидуального? Да, правильно, там было такое слово. А под конец Яша снова пишет, что ждет ваших указаний и группа сделает все, что им прикажет партия. Старая хозяйка зашевелилась в своем углу. «Воды, Настенька!» – прошептала она. Настя вскочила, подала ей кружку. Сделав несколько шумных глотков, старуха довольно громко пробурчала. Третий раз сон перебиваете, хиба ж так можно. Дайте ж вы мне хоть помереть спокойно. Простите, бабуся, сказал я, сейчас мы поедем. Может, все-таки и ты с нами, а, Яков? Еще раз предложил я Зусерману. Там у нас неплохо, стоим в селе, у нашего фельдшера «Целая хата! Выздоровеешь! Немцев будем вместе бить! А то ведь как знать! Поднимемся! Уйдем! Ищи ветра в поле!» «Ах, мне хочется! Серьезно! То есть это моя мечта!» Но ну, вы понимаете!» Он показал головой в сторону угла, где лежала старуха. Она не могла видеть его движение, но догадалась, о чем он ведет речь. «Ехай! Ехай, Абрамыч! Полежал? Хватит!» «Погуляй-ка ты с партизанами, берите его, начальник, нам и самим истины мачего». И после этих, казалось бы, грубых слов, старуха, не меняя тона продолжала. «Треба только завернуть его, шинель больно тонка, продует Абрамыча на морозе». Я сказал, что в санях у меня есть тулуп. «Ну так с Богом! Дай ты ему, Настя, пушку его, в тряпке завернуто, за образом черниговской богоматери лежит». Девочка принесла из темного угла пистолет. Протянула его Зусерману. Помогла надеть шинель. Дрожащими руками Яков натянул пилотку. Потом сделал несколько шагов к старушке. «Не ходи, не надо!» – предупредила она. «Просковья Сидоровна!» – воскликнул Яков. «Вы мне как мать! Я не забуду!» «Ладно уж, Абрамыч!» – ответила старуха. «Не я тоби, не мать, не ты мне, не...» не сын, что можно зробила, Так и то не для тебя, а для батькив в чины нашей. Будь здоров, не болей, а немца, коли будешь быты за меня, да вот за Настю, не пожалей, стрельни по разу!» Девочка вышла с нами на улицу. Хотела помочь усадить Зусермана, но подошли мои люди, и она, завернувшись в платок, молча встала у крыльца. «Прощай!» Милосердная сестра, — сказал я, — прощай, Настенька, еще раз спасибо, и если встретимся, пожалуйста, что угодно, все мое твое, — с чувством произнес Зусерман. Настя церемонно протянула руку Якову мне и всем моим спутникам, потом тихо сказала, — дядя Федоров, говори, говори, — подбодрил ее Зусерман, — вы там в Лисе. Если только можно, пришлите бабе нашей друвишек вязаночку, хоть бы, говорит, перед смертью раз до тепла протопить. Я бы сама доставлять ее одну не годится. Я обещал, конечно, прислать завтра же. Но вышло так, что следующим утром немцы навязали нам большой бой. Воевали мы с ними до самой ночи. И следующий день был очень напряженным. Послать бойцов с дровами для Сидоровны – Я смог только через два дня. Кроме дров, Капранов собрал ей полмешка муки, сухарей и мяса. Вернувшись, бойцы сказали, что старуха померла, хата заколочена. Я ведь ее так и не видел, только слышал хриплый старческий голос. Было ужасно совестно, что не исполнили мы ее просьбы вовремя.